История 14. Цирк. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Давай быстрее, ба! Представление совсем скоро начнётся. Мы же идём сегодня в цирк! Да отстань от меня, ради бога, внук ворчит, бабушка и берёт свою сумочку чёрную и кошелёк коричневый и шляпу. Она у неё серая. Без шляпы бабушка не выходит из дома никогда. И веди себя как полагается, иначе мы никуда не пойдем, ты меня понял? – говорит она и берет Фридера за руку. Я старая женщина, а не скорый поезд. Но потом она все-таки зашагала очень быстро, а Фридер еще быстрее, потому что он очень-очень рад, что они идут в цирк. Бабушка тоже радуется в точности так же, как и Фридер. И вот наконец они пришли в цирк. Это замечательно, цирк это всегда замечательно. Фридер и бабушка садятся на свои места где-нибудь, а в самом первом ряду, совсем близко к манежу. Потому что иначе я ничего не вижу, говорит бабушка, и Фридер не возражает. Он не против сидеть в самом первом ряду, он очень даже за. Отсюда ему не только всё отлично видно и хорошо слышно, отсюда можно даже Унюхать все цирковые запахи и животных, и пыль манежа, и оркестр близко. Он играет почти все время громко и красиво. А еще Фридер получит мороженое. Бабушка ему обещала, если идешь в цирк, то просто обязательно нужно съесть мороженое, сказала она. В против этого Фридер тоже не возражает. Наконец огни в цирковом шатре гаснут, а на манеже зажигаются, и всё вокруг становится совершенно волшебным и замечательным. Всё. Всё. У Фридера раскраснелись щёки. Он сияет, когда выступают клоуны, он смеётся так, что начинает икать, а у бабушки от смеха с головы сваливается серая шляпа и падает ей на колени. Воздушные акробаты изумляют Фридера до глубины души, а бабушка говорит: "Ух ты!" Когда они делают в воздухе сальто: "Ух ты!" Но вот на манеж выходят тигры. И Фридер хватается за бабушкину руку на всякий случай. Это не помешает, хотя по правде говоря, бабушка и сама очень боится диких зверей. В антракте играет оркестр, а потом начинается новый номер, ещё лучше, ещё увлекательнее и интереснее, чем предыдущий. Цирк совершенно замечательный, весь-весь, от опилок на манеже до самого купола шатра. И бабушка тоже так считает. Смотри внимательно, внук, шепчет она. Сейчас придёт фокусник. Бабушка ждёт этот номер больше всего. Фокусы она очень любит. Куда же запропастился этот мороженчик? бормочет бабушка и, повернувшись в кресле, озирается вокруг. Да где же он, ведь сейчас уже придёт фокусник. Тут оркестр играет энергичный туш, и на манеж выбегает фокусник в развивающемся красном плаще. Он кланяется и начинает показывать фокусы. У Фридера отваливается челюсть, чего только фокусник не умеет. Вот он низко наклоняется, снимает свой цилиндр, а из него выпрыгивают настоящие живые кролики! С ума сойти. Фокусник лезет в карман брюк и вытягивает оттуда большой букет пёстрых цветов, и тут же достаёт ещё один, просто огромный. А потом он кладёт женщину в купальнике, которую привёл с собой в ящик, и Фридер перестаёт дышать. Начинает пилить настоящей пилой и перепиливает женщину в ящике точно посередине, а она даже не пискнет. Оркестр снова играет энергичный туш, и вдруг женщина встаёт из распиленного ящика целая и невредимая. Фридер просто потрясён. Ага, а вот и мороженчик явился, говорит бабушка рядом с Фридером, потом встаёт и машет обеими руками: "Сюда, сюда, ко мне, я тут!" Но к бабушке спешит не мороженчик, а фокусник. Одним прыжком он оказывается рядом с ней, хватает за руку и тянет озадаченную бабушку на манеж и улыбается и кланяется, а Фридер остаётся Один. Что же фокусник хочет сделать с его бабушкой? Фридер перестаёт дышать. Он хочет крикнуть, но не может выдавить из себя ни звука. А что если фокусник сейчас распилит его бабушку? Бабушка! кричит Фридер громко-громко, и его бросает то в жар, то в холод. Бабушка! А она стоит на манеже, широко раскрыв глаза, и прежде чем успевает сказать хоть слово, фокусник нахлабучивает свой цилиндр ей на голову. И снова снимает его. На голове у бабушки сидит белый голубь, настоящий, совершенно живой. Голубь взлетает высоко вверх. Бабушка лежит и хватает себя за волосы, а публика смеётся и аплодирует. Фокусник кланяется и жмёт бабушке руку. В руке у неё появляется роза. Настоящая бабушка сияет, машет Фридеру и зовёт: "Внук, Фридер, иди ко мне!" Быстро как молния Фридер перелезает через ограждение, бросается к бабушке, становится рядом с ней и берёт её за руку. Так надёжнее. Бабушку пилить нельзя, говорит он фокуснику, говорит очень громко и отвешивает глубокий поклон. Фокусник смеётся, публика Тоже оркестр играет туш, а бабушка вся краснеет. Она держит перед лицом розу, сияет и степенно кланяется во все стороны. А потом они снова идут на свои места: бабушка и Фридер. Только Фридер собрался сесть, как к нему подскакивает фокусник и вытаскивает у него из кармана брюк ярко-жёлтый огромный леденец. Раньше его в кармане не было. Фридер это точно знает. Фридер ошеломлённо смотрит то на леденец, то на фокусника. Тот снова смеётся, машет Фридеру рукой и прыгает назад на манеж. Леденец он с собой не взял. Фридер осторожно лижет леденец. Он настоящий и замечательно вкусный. Ох, Фридеру улыляется и наслаждается леденцом, а бабушка нюхает розу, и у обоих сияют от счастья. глаза. Цирк это великолепно, сомнений нет, но самое замечательное это выступление фокусника. Тут бабушка и Фридер единодушны. Потом наконец-то пришёл мороженчик, но бабушка ничего не купила. Что-то уже не хочется, сказала она и помахала Розе. А Фридер закивал, продолжая лакомиться ярко-желтым леденцем, потому что этот леденец был действительно огромный, волшебно большой и волшебно вкусный. Обычное простое мороженое ему вообще, ну, ну просто вообще даже и в подметке не годится.